Чтение описания Аравии дает массу знаний об арабах, их социальных классах, родословных, знати, о религии, оттенках верований, разделяющих мусульман на секты, ортодоксов, суннитов, шиитов и заидитов, о мести, карающиеся законом, о легальном существовании кровной мести, причинах стольких войн между племенами, о пище, жилье, обычаи принимать и приветствовать друг друга, есть и одеваться, о свадьбе, кастрации, обрезании, о поэтах и ораторах, так почитаемых арабами, о мусульманских школах и университетах, о принятой хронологии, об астрономии и оккультных науках, о необычайных религиозных обрядах дервиши, о медицине и болезнях. Используя заметки своих спутников, Нибур говорит о продуктах и хозяйстве Аравии, металлах, драгоценных камнях, о деревьях и растениях, о сельском хозяйстве и животных. Так как ему показывали множество арабских рукописей, Он позаботился о том, чтобы рассказать о различных стилях каллиграфии и даже составил сравнительную таблицу начертаний. Он заметил и тщательно воспроизвел фоксимили всех виденных им куфических надписей на камнях, а также всех надписей на монетах. Однако в центре его внимания оставалась география. Конечно, Нибур не мог дать карту всей Аравии, потому что он прошел со своими измерительными инструментами лишь весьма незначительную ее часть. Но для каждого из пройденных им районов он составил отдельные карты, существенно дополнявшие прежние. В тех случаях, когда Нибур не мог нанести на карту какие-то районы полуострова, Он не упускал возможности приобрести хоть какие-нибудь знания об их характере и первым представил европейским читателям описание этих районов. Лучше всего он был знаком с Йеменом. Нибур описывает как богатые, так и бедные его области, его города, ярмарки, крепости и деревушки – Четыре года дают нам представление о цивилизации Йемена. Это Сана, воспетая поэтами как город, Таис, фигурирующий в стихах как сад вследствие соседства с горой Сабер, склоны которой на высоте двух-трех тысяч метров покрыты самой пышной растительностью во всей Аравии, забит, называемой обычно школой, так как там находился мусульманский университет и, наконец, Дамар, получивший название «Конь», ибо там разводили самых лучших йеменских лошадей знаменитой арабской породы. Нибур впервые дал представление о политической карте Йемена, являвшего собой в то время настоящую мозаику из независимых княжеств. собственными землями обладал, конечно, и имам, резиденция которого находилась в Сане, но его владения не превышали сорока восьми лье в длину и двадцать в ширину. Кроме столицы в них входили порты Красного моря и часть прибрежного района Тихамы. В Омане он видел только маскат, но ему известно, что склоны гор, Там изобилуют всеми видами фруктов, что оттуда экспортируют большое количество фиников, что рыбы там в море, видимо невидимы. Нибур рассказывает историю правящих имамов, говорит о превратностях судьбы этой страны, которую завоевали персы, воспользовавшись между усобицами соперничавших князей, а потом освободил мужественный и бесстрашный герой. В Персидском заливе Нибур встретился с голландцами. Он сообщает историю их водворения на остров Харк, дерзко соседствующим с Персидским берегом, и историю их борьбы против Ирана, решившего изгнать голландцев с этого острова. Вдоль всего Арабского берега живут одни независимые племена, и нет среди них ни одного... которая жила бы в мире с другими. Остров Бахрейн, в котором, как полагали, насчитывалось 365 городов и деревень, на самом деле имел лишь один укрепленный город и 40-50 деревень. Известность ему приносила добыча жемчуга. Известно, что сегодня он знаменит своим черным золотом нефтью. отправляется, наконец, в хиджаз, прибрежную область Красного моря и область священных городов Мекки и Медины. Центральная Аравия — страна кочующих бедуинов. Там не протекает ни одна река, и воду можно найти только в колодцах. Лучшую часть этой территории занимает Недж, где есть горы, города и деревни, и где правят местные шейхи. В 1745 году сын Абд-Аль-Вахаба, основателя ваххабизма, пообещал сыну Сауда завоевать Аравию в обмен на обещание последнего всю свою власть и оружие поставить на службу ваххабитам. Когда Нибур проезжал по Месопотамии, 20 лет уже минуло с тех пор, как пророк и шейх воевали с целью привести соседние города и бедуинские племена к повиновению Ибн Сауду и сделать их сторонниками религиозной реформы Ибн Абд-Аль-Вахаба. Нибур показал плачевное состояние священных городов, вызвавшее негодование Мухаммеда Ибн Абд-Аль-Вахаба и побудившее его проведению реформы. «Шериф Мекки, — говорит Нибур, — ничто иное теперь, как временный владыка. Мусульмане едва ли видят в нем правоверного суннита. Он извлекает из паломничества значительные доходы. Для законных претендентов на управление городом, число которых достигло трех сотен, власть была предметом бесконечных расприй. Эти враждующие князья не опасались больше вопреки предписаниям Корана разжигать войну даже в пределах священных мест. Одна из заслуг Нибура в том, что еще при зарождении ваххабизма он предвидел всю серьезность последствий, которые может вызвать это религиозное движение и дал об этом Европе реальное представление. Через Сирию, Палестину и Кипр, он в 1767 году вернулся в Данию. В свое время, когда французская академия получит от отправляющегося в Египет Наполеона поручение организовать и послать вместе с ним экспедицию ученых, труд Нибура послужит эталоном для выполнения этого поручения. Но эталоном станет не только книга Нибура. Ему самому удалось занять такую позицию по взаимоотношениях с арабами избрать такую линию поведения, которую и поныне могут научить многому. В Аравии и Иране, на южное побережье которого он прибыл в январе 1765 года, он особенное внимание уделил развалинам древних городов, в том числе Пересполя, где точно скопировал ряд клинописных надписей. Их изучил в начале XIX века Георг Гроттефент, немецкий ученый, положивший начало дешифровке древнеперсидской клинописи. Нибур первым сделал точные астрономические определения многих пунктов Аравийского полуострова и Южного Ирана, Составил планы посещенных им крупных городов, карты приморских областей, в частности, первые точные карты Красноморского побережья Аравии и всего Йемена. Он дал географическое описание Йемена, которым в Европе пользовались до конца XIX века как наиболее содержательным и полным.